Глава 110. Как это ни странно, но экзамен на офицерское звание был идентичен тестированию претендентов в легионеры, но все же отличался. Первым была проверка грамотности. Полностью седой, явно скучающий мужчина в гражданской одежде, очень быстро проверил мое умение в уме перемножать, делить, слагать и вычитать. Немного погонял по процентам и перешел к геометрии, все больше удивляясь. Вероятно, башковитые претенденты в офицеры ему попадались нечасто. Я отвечал без запинки, так как не видел в вопросах ничего сложного. Все это я узнал еще в начальных классах средней школы. И хоть я ничего не помнил из этой поры, но точно знал, что отличником не был, скорее твердым середнячком. Но, честное слово, весь этот экзамен на знание арифметики и простейшей геометрии показался мне какой-то шуткой. Но принимавший экзамен мужичок растерял всю свою скуку, написал на моем листке «вычислительная наука» и нарисовал напротив него галочку. У следующего преподавателя пришлось тяжелей. Это был дикский мужчина, также явно не знающий, чем себя занять, поэтому что-то читал. Однако мое появление решило эту проблему, и он занялся проверкой знаний одного небесного человека. Пришлось читать и писать, в том числе на дикском языке. Неизбежно дела пошли хуже. Писать кистью и от руки мне до этого или не приходилось совсем, или делал это мало. Буквы и иероглифы, больше напоминавшие руны, Я рисовал откровенно плохо. Насколько я понял, знание языка дигеров было совсем необязательным условием. Экзаменатор проверил меня из собственного любопытства, видимо, подглядев мои успехи у соседнего экзаменующего. Еще один преподаватель спрашивал меня по местной географии. Это неожиданно не стало для меня проблемой, так как карта, однажды виденная на столе в шатре Вандеркронка, намертво впечаталась в мою память. Таким нехитрым образом, проверив меня на грамотность, Поставили на мой лист соответствующие отметки и направили на другой плац в соседнем зале для проверок физических навыков. Тут не было очередей. Размерами зал был больше раз в десять, чем переполненная площадь, где толпились претенденты. Здесь я снова попал в оборот к экзаменаторам. Крепыш, выглядевший словно родной брат-близнец третьего сержанта Брогана, проверил мои физические кондиции, заставив таскать мешки с песком и поднимать камни. Угадать, какой это был вес в килограммах, было бы можно, но я не стал, просто продемонстрировав потолок физического развития восходящего на мусорном ранге. После этого попал в оборот к по стрельбе и был протестирован на пистолетах, винтовках и даже пулемете. Не знаю, как все остальные, но у меня натаскавшегося тяжестей руки подрагивали, и как минимум половина стволов оказалась непривычной, разболтанной и просто непристреленной. Результаты вышли совсем не идеальными но свою отметку в лист я получил. После этого я попал на засыпанную веселеньким желтым песочком арену, где мне предлагалось свалить на лопатки или вытолкнуть за пределы круга крепкого парня. Когда я осведомился о правилах, то был встречен несколькими удивленными взглядами. На кулаки предлагалось намотать веревки, что я и сделал. Вокруг экзамена по рукопашному бою стали собираться интересующиеся, среди которых я заметил и Брагана, и его брата-близнеца, и даже Дига пытавшего меня кисточкой и иероглифами. Без предупреждения инструктор по кулачному бою двинулся на меня. По стиснутым зубам и решительному выражению лица я понял, что сейчас меня будут бить, возможно, даже ногами. И оказался прав. Крепыш, оказавшись на расстоянии удара дальней рукой, провел пушечный прямой мне в челюсть, начиная спарринг. Правда, он промахнулся. Я был быстрее и, похоже, что сильнее его. Спорт — это состязание сильных. Спорт позволяет тебе соревноваться сильными, чтобы стать еще лучше. Когда твой противник заведомо слабей, это уже никакой не спорт. Спарринга не вышло. Я сделал резкий рог под выброшенную руку, подшагнул и обозначил на сопернике короткий апперкот в челюсть и хук в область печени. Ни одного удара не провел, чтобы не вредить экзаменатору. Но он меня не понял. Или понял, но впал в совсем неспортивную злость. Едва я разорвал дистанцию, мне пролетел следующий удар. От которого уйти я не успел, но принял его на жесткий блок. Если крепыш не понимает намеков, похоже, ему стоит указать прямо, что он мне не соперник рукопашки. Перехватив вторую руку оппонента, я завел ногу за его ногу и просто-напросто его толкнул, проводя нехитрый прием под названием Задняя подножка. Ражав руки, увидел, как с выражением недоумения крепыш, взмахнув руками, упал на песок плашмя. И чтобы тот не подумал, что это случайность, уперся в его грудь коленом. «Я прошел тест, инструктор», — спросил нейтральным тоном я. Агрессию крепыша как бабка отшептала. Он зашипел, но будь это реальный бой... «Да!» — сдавленно ответил тот. «Ты прошу! Получив отметку на свой лист, я двинулся дальше. Общаясь с людьми, я по обыкновению предпочитал смотреть им в глаза. Но вот с экзаменатором по фехтованию так не получилось. Не сразу. И тут было на что посмотреть. Потому что она была женского пола и обладала весьма экзотической внешностью. Я глядел ее всю с ног до головы. То, что она не землянка, было понятно с первого взгляда. Это бросалось в глаза. Симметричные выразительные черты лица, крутые и необычно изогнутые брови, красивые полные губы, нечеловеческие острые очертания узкого подбородка и высоких точеных скул, заостренные аккуратные уши и, как два агата, темные омыты миндалевидных глаз. Большая часть тела была скрыта формой иностранного корпуса. Черный сюртук с серебряным шитьем. Но даже эта одежда не была в силах скрыть соразмерную гибкость тройной фигуры. Кожа этой роковой женщины была очень смуглой. Не как у афра, светлей, но без шоколадного отлива. Однако на щеках играл румянец. Носик был чуть сдернут. При всем этом она тоже была восходящей. Амнир юн. Народ. Изгои. Титул. Ювейн. Ранг. Дерево. Когда она меня увидела, то пруженисто встала и скинула наброшенный на плечи форменный сюртук, оставшись в лосинах из толстой кожи, ботфортах, перчатках с крагами и свободной белой тонкой рубахе. Из широкого ворота на мгновение показался край кружевного лифа, из чего-то очень похожего на шелк, что придавало некий скрытый эротизм в сцене нашего знакомства. «А почему ты никому не сказал, что ты восходящий?» — вкрадчиво спросила она бархатистым голосом и пристально взглянула на меня, словно прожигая. «Ты и вправду думал, что в Легионе дураки, и мы не узнаем?» «Меня никто не спрашивал», — пожал плечами я, с как можно более независимым видом, но голос от волнения перехватило. «Возьми в лапу хоть какую-нибудь железяку, претендент». Она ехидно хмыкнула и схватила со стойки тренировочную саблю. «Или тебе не сдать мой экзамен». Я посмотрел на стойку и выбрал по своей руке меч. «Ну как меч? Это было не оружие». Незаточенное лезвие, отдаленно напоминавшее оружие. «К бою!» — Ам Нир Юн, пока я взвешивал железяку в руке, примериваясь к ее весу. Удар учебной саблей был столь стремителен, что я едва успел отпрыгнуть в сторону. Привыкший к тому, что моя реакция довольно хороша, не очень-то я и напрягался. А если честно, то и вовсе был расслаблен. Нападение экзаменатора да еще такое стремительное, стало для меня неожиданностью. В следующий момент я уворачивался, отводил и парировал град молниеносных ударов. Тренировочные клинки высекали искры при соприкосновении. Лязг, воинственные крики «Амнир Юн», грива черных волос соперницы, ее сверкающие яростью глаза и вибрирующий в руке спортивный снаряд под нескончаемым потоком увесистых ударов, каждый из которых мог бы запросто раскроить мне череп. Все это быстро настроило меня на серьезный лад.